Надо было соорудить седло на верблюде, и, приступая к делу, едыгей понемногу отошел, смягчился, залюбовался. Красив и могуч был буранный коронар. До головы рукой не дотянешься, хотя Ядыгей был росту достаточного. Едыгей изловчился, пригнул верблюду шею,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 Шея понизу вся в черных космах, свисающих до колен густой дикой гривой. Главное украшение самца — пара упругих горбов, возвышающихся, как черные башни на спине. И в завершении всего черный кончик куцевого хвоста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 Едыгей знал толк в этом деле. Содержал буранного кронара всегда в справности. Первый признак здоровья и силы — черные горбы на нем торчали, как чугунные. Когда-то Казангап подарил ему верблюжонка еще молочным, махоньким, пушистым, как утенок в те годы первоначальные, когда вернулся Едыгей с войны и да обосновался на разъезде баранвы-буранным. А сам Едыгей молодой был еще, куда там. Знать не знал, что прибудет здесь до стариковских сидин. Иной раз глянет на те фотографии и сам не верит себе. Здорово изменился».